Глава 6. Проработка проблем, связанных с детьми и семьёй. Шаблоны убеждений передаются из одного поколения семьи в другое, потому что на детей влияет ментальная атмосфера, которую создают окружающие их люди. Так что мы обычно воспринимаем идеи наших родителей о таких вещах, как процветание, здоровье, вина и любовь. и часто продолжаем тащить эти шаблоны во взрослую жизнь. Пожалуйста, не расценивайте это как повод обижаться на своих родителей и винить прошлое во всех своих проблемах. Это только заставляет вас ещё больше увязнуть в ментальности жертвы. А затем вы передаёте те же воззрения, которые делают вас несчастными, своим детям и детям своих детей. У вас есть возможность разрушить этот порочный круг прямо сейчас, простив и отпустив прошлое. Создавая гармонию внутри себя, вы создаёте гармонию и во всей семье. Следующие истории описывают множество возможных способов исцеления или трансформации проблем, связанных с детьми или семьёй. Как вывести детей из тьмы? Рональд и Мигель, приёмные родители. Вермонт. Мы гомосексуальная пара и приёмные родители, берущие на воспитание подростков, от которых ни раз отказывались другие семьи. Когда дети попадают к нам, они обычно полны негативных мыслей и желания контролировать всё и вся в своём окружении, а это всегда ведёт к несчастью. Каждый из этих мальчиков и девочек был духовно травмирован. И поэтому мы так высоко ценим Луизу Хей как помощницу в нашем нелёгком деле помогать этим юным людям исцелять себя. Мы ежедневно раскладываем созданные Луизой карточки Сила мысли (Power Thought Cards), и каждый из нас выбирает одну, чтобы прочесть и воспринять её как своё послание на текущий день. Отправляясь в дальние поездки, мы проигрываем в машине аудиозаписи Луизы, чтобы транслировать подросткам положительные сообщения. А когда мы смотрим фильм «Исцели свою жизнь», по их щекам часто струятся слезы. Им кажется, что этот фильм обращен напрямую именно к ним. Идеи Луизы помогают усиливать представления, которые мы стараемся донести до детей. Представления о том, что они хорошие, стоящие люди, которые заслуживают уважения и здоровья, и достойного обращения, и что они могут притягивать в свою жизнь благо с помощью позитивного отношения. Мы оба видим, что помогая этим юным мужчинам и женщинам исцелять себя, мы также исцеляем и самих себя, те составляющие, о необходимости исцелить которые мы и не догадывались. Помогая ребятам научиться принимать ответственность за собственное счастье, Мы сами отчетливее поняли эту идею. А помогая им научиться прощать зло, причиненное родителями, мы вспоминали о том, что нам тоже нужно кого-то простить в собственной жизни. Труды Луизы сделали этот процесс гораздо более лёгким, чем он мог бы оказаться в ином случае. Она благословение для нашей семьи, и мы высоко ценим её и её работу. Я надеюсь, что Луиза знает, Скольких людей она коснулась своим вдохновением, и сколь многие теперь благодаря ей живут в свете, а не во тьме. Аффирмации помогают и детям. Карла, специалист по интернет-маркетингу, Техас. Когда моя дочь Хейли ходила в детский сад, она регулярно получала красные карточки за то, что слишком много болтала на занятиях. Я говорила ей: малышка, ты должна быть внимательной и перестать болтать. Но это ничего не меняло. Эта проблема продолжала оставаться актуальной и тогда, когда она пошла в первый класс. Я использовала различные подходы и грозила отобрать у нее игрушки, но и это тоже не помогало. Когда Хейли пошла во второй класс, я открыла для себя Луизу Хей. К тому времени я уже была поклонницей тайны Уэйна Дайера и Эстер Хикс. Однако книга исцелила свою жизнь, словно стёрнула пелену с моих глаз. Хейли начала учебный год в своей обычной манере, в течение первых 9 недель неизменно получая дневник с замечаниями слишком разговорчивая. Я переговорила с её учительницей. Та сказала, что моя дочка просто очень общительная девочка, и мне не следует беспокоиться. сообщила, что одноклассники очень любят Хейли, и она не нарушает порядок в классе. Просто реагирует на обращения тех, кто пытается привлечь её внимание. Я тоже общительна, как и моя дочь, и мне не хотелось ругать её за то, что она такова, какой я и хочу её видеть. Поэтому я предложила ей постоянно повторять позитивную аффирмацию: "Я хорошо умею слушать". Я решила, что если она будет стараться быть хорошим слушателем, то не сможет одновременно говорить и слушать. И это сработало. За остаток учебного года Хейли не получила ни одного замечания. Она также научилась делиться позитивными мыслями с друзьями, и я ею очень горжусь. Только что я начала прорабатывать с дочерью ещё одну аффирмацию. Ещё в 1 классе Ей навесили ярлык медленно читающий. Учителя даже говорили это ей в лицо. Недавно я получила записку от одной из них, в которой говорилось, что Хейли понадобится дополнительная помощь из-за её проблем с чтением. В ответ я объяснила ей, какой подход собираюсь использовать с Хейли. Как я писала в ответной записке, я твёрдо верю, что человек становится тем, что он думает. Учитывая сколько раз Хейли твердили, что она медленно читает, она уверилась, что это правда. Метод, который я использую, чтобы помогать ей в школьных делах, очень эффективен. Если хотите, зовите меня сумасшедшей, но он поможет нам с Хейли и в этом случае. Мы придумали для него такую позитивную аффирмацию: "Я понимаю всё, что я читаю". Я распечатала эту аффирмацию на листках бумаги и стикерах и разместила их во всех уголках нашего дома, даже внутри холодильника. Кроме того, я наклеила такие стикеры на все тетради и папки, которые Хейли носит с собой в школу. Прошло всего 5 дней, однако моя дочь уже начала читать увереннее. Спасибо Луиза Хей, вы чудо. Невозможная мечта становится реальностью. Конни в настоящее время ищет работу. Флорида. Был 1990 год. Я уже 10 лет была замужем и страстно мечтала о детях. Для меня мотив завести своих собственных не был ведущим, потому что в своё время меня саму удочерили. Более того, моя приёмная мама сама была приёмной дочкой. И даже моя биологическая мать тоже была удочерена. Хотя рождение биологического ребёнка было бы для меня несказанным счастьем, в передаче именно своей ДНК я не видела ничего особенного. Мне просто нужен был ребёнок, чтобы любить его. Однако мы с мужем получили несколько отказов при попытках усыновить ребёнка. Нас как будто преследовало какое-то проклятие. К сорока годам я была уверена, что время моего материнства подошло к концу, а потом начала читать книгу Луизы Хэй «Исцели свою жизнь». У меня есть фобия, я боюсь трудностей. Так что представьте себе удивление моих родных, когда я одна полетела в Румынию, не зная там ни единого человека. Но Луиза Хэй помогла мне осознать мое предназначение, и я инстинктивно поняла, что я не могу. что ребёнок ждёт меня в этой стране. Я каждый вечер слушала одну из кассет Луизы. Каждый вечер, когда я закрывала глаза в крошечной комнатки, которую делила с людьми, не говорившими по-английски, её голос помогал мне мужественно встречать опасности и отчаяние. Мало кто может вообразить, чего я насмотрелась там за один день. Малыши, умирающие от спида, уличные ребятишки, вымаливающие еду. Грязные, промёрзшие, неприспособленные для жизни сиротские приюты для детей-инвалидов. Солдаты в танках, противостоящие безоружным демонстрантам, требующим свободы. Я осознала, сколь многое мы, жители цивилизованного мира, воспринимаем как должное. Но вообразите мою радость, когда я наконец нашла малыша, который ждал меня, а потом я вернулась спустя пару лет, и сделала это ещё раз. Сегодня двое усыновлённых мной и мужем маленьких румын стали взрослыми. Наш сын преодолел множество трудностей, таких как остановка в физическом развитии и острая депривация. Когда он учился в 7 классе, так называемые эксперты говорили, что у него слишком повреждён мозг, чтобы хотя бы научиться читать, не говоря уже о получении аттестата. об окончании средней школы. Так вот, он превзошёл их ожидания. В выпускном классе наш сын получил отличные оценки по английскому, физике и алгебре и не только успешно окончил школу, но и получил частичную стипендию на обучение в колледже. Прежде чем продолжать образование, он решил пойти служить в армию. Наша дочка тоже боролась с немалыми трудностями, Но теперь она работает на двух работах, при этом учась на дневном отделении в колледже, и средний балл у неё 3,8. Я благодарю Луизу за то, что она воодушевляет меня. Её слова дали возможность двум детям обрести дом в том месте, где многие мечты становятся реальностью, в городе Орландо, штат Флорида. Помощь людям в исцелении и умение заставить невозможные мечты стать реальностью. Вот что у Луизы получается лучше всего, и я определённо могу это засвидетельствовать. Семейный прыжок веры. Нэнси, преподаватель английского как второго языка, Германия. Научиться создавать здоровье, счастье и удовлетворённость жизнью это было чудом для всей нашей семьи, и чудом этим мы обязаны Луизи Хей. Вскоре после рождения второго сына меня стали одолевать вирусы и бактериальные инфекции. Только-только начинаю возвращать себе силы, и вдруг у меня развивается очередная инфекция. Или я снова простужаюсь, или по всему лицу и груди высыпают волдыри. Всё это время я продолжала работать на двух работах, а мой муж работал по ночам. Мы редко видели друг друга. И постоянно изнемогали от переутомления, однако считали, что у нас всё под контролем. Наконец, устав от этих постоянных болячек, я пошла за советом к практику альтернативной медицины. Помимо прочего, он рассказал мне о книге Луизы Хей "Исцели своё тело", которая впоследствии привела меня и к другой "Исцели свою жизнь". К счастью, и я, и мой муж не имели ничего против такой литературы. Он читал её по-немецки на своём родном языке, а я по-английски. Идеи Луизы были понятны нам, и мы начали применять их на практике. Одной из первых опробованных нами аффирмаций стала та, которая должна была помочь нашему сыну справиться с кашлем, постоянно донимавшим его по ночам. Мой муж провёл одну ночь, лёжа рядом с нашим мальчиком, обнимая его и повторяя простой вариант предложения: написанных Луизой. Ничего сложного, но это сработало. Сын заснул спокойным сном, а кашель просто исчез и больше никогда не возвращался. После этого в нашей жизни произошло множество изменений. Мы с мужем проделали большую работу по духовному поиску, медитации и прощению. Примерно через полгода я почувствовала себя здоровее. Мой муж нашёл новую работу, которая лучше вписывалась в наш семейный распорядок. И мы обе стали смотреть на жизнь с большим состраданием, пониманием, терпением и любовью. Идеи Луизы также стали значительной частью программы воспитания наших детей. Я записала для каждого из них особую кассету с личными аффирмациями, которые подходили к их возрасту и личности. И хотя я сделала эти записи много лет назад, Наши дети по-прежнему слушают их перед тем, как вечером лечь спать. Мы слышим, как идеи Луизы слетают с их уст, когда они говорят: "Вот моя аффирмация. Теперь я лучше занимаюсь в школе" или "Я изменила свои мысли, когда ситуация стала разворачиваться не так, как надо". В жизни всегда появляются новые трудности. Но вся моя семья чувствует себя лучше подготовленной к встрече с ними. И это результат всего того, чему мы научились у Луизы. Наш выбор усвоить и применять её воззрение в нашей жизни был прыжком веры, который поистину сотворил для нас чудо. Мы любим её и готовы благодарить её неустанно. Две матери. Кэролин Директор некоммерческого центра холистического обучения. Вергиния. Я выросла в очень не уравновешенной, неблагополучной семье. Оба мои родители были алкоголиками. После того, как отец в 42 года покончил жизнь самоубийством, я по наивности думала, что поскольку его больше нет, может быть и мать бросит пить. Увы, она не только не бросила, но и стала пить больше. На мне, как на старшем ребёнке, в семье теперь лежала ещё большая ответственность за мать и брата. Годы спустя, когда я уехала из дома и начала свою жизнь, мама частенько звонила мне в пьяном ступоре, чтобы сказать, что собирается сунуть голову в газовую плиту. Я по-прежнему желала ей счастья, но понимала, что никто на свете не может принести ей радость, кроме неё самой. Я отвечала, что она может поступать так, как хочет: сунуть голову в плиту или приехать ко мне и позволить помочь ей снова привести свою жизнь в порядок. Она выбрала последнее. В конечном счёте, перебравшись в центр социальной реабилитации для женщин-алкоголичек, где оставалась на попечении тамошнего персонала год, воздерживаясь от спиртного. Она сумела отсидеть свой срок. Но наши отношения были омрачены той горечью, которую я из-за неё испытывала. Помню один разговор с матерью, который разозлил меня до такой степени, что я буквально вскинула руки к небесам и воззвалилась к Богу, прося помочь мне. В тот же день мне подарили видеофильм Луизы Хей, и просмотрев его, я поняла, что она мой учитель. Посетив два её десятидневных интенсивных курсов в Калифорнии, Я вернулась домой, чтобы основать кружок исцеления, который встречался еженедельно в течение 6 лет. За это время я передала жизненную философию Луизы сотням людей, и это было замечательно. Я следовала за Луизой повсюду, даже летала в Голландию и Австралию, брала с собой людей, чтобы они послушали, как она говорит, и представляет других великих авторов-мотиваторов. Затем наш кружок исцеления превратился в некоммерческую организацию, в которой я была основательницей и председателем. Мы с Луизой стали друзьями, и у меня появилась возможность делиться этой замечательной женщиной и её историей с несчётным числом мужчин и женщин, которые решили изменить свою жизнь. Мои собственные жизнь и отношения преобразились благодаря тому, что я сделала выбор. применять простую философию Луизы. С этой целью мы с матерью по-настоящему помирились за несколько лет до её кончины, и примирение стало мощным целительным актом для нас обеих. Я пришла к тому, чтобы суметь в истину познать, полюбить, понять и простить обоих моих родителей. И теперь понимаю, какие замечательные уроки они мне преподавали. Мне давно кажется, что судьба благословила меня двумя матерями. Одна та, что преподавала мне уроки, ради изучения которых я явилась в этот мир, а другая та, которая научила меня исцелять себя. Благослови тебя Бог, мама. И благослови тебя Бог, Луиза. Спасибо вам за всё. Чудо зачатия. Мария, работник коммуникаций. Мексика. Я очень счастливый и везучий человек. Я услышала о Луизе Хей году этот в 2001 и открыла совершенно новый для себя способ жизни, а также множество мощных инструментов. Хотя я и прежде знала о метафизике и силе аффирмаций от других авторов, настоящий отклик во мне вызвала только философия Луизы. Я использовала многие аффирмации из книг Луизы, И даже начала программу аффирмаций для своей маленькой дочки Иренаты, которая родилась в 2000 году. Мне было очень сложно снова забеременеть. В 2004 году, после 6 месяцев попыток, мы с мужем решили проконсультироваться у врача, который назначил нам гормональную терапию. Мы также провели 3 искусственных оплодотворения, но ничего не получилось. Мне сказали, что нужно провести исследовательскую операцию, чтобы выяснить, нет ли у меня спаек в матке. Я согласилась на эту процедуру. Дав общий наркоз и проделав во мне три дырки, врачи сообщили, что я здорова. Мы пошли на четвёртое оплодотворение, и снова ничего не произошло. В декабре 2006 года я отказалась от дальнейших попыток. Сказала себе: Годами я создавала всё, что было мне нужно или чего хотелось в жизни, но теперь я не могу этого сделать. Бог посылает мне ясное сообщение: следует остановиться и исследовать то, что происходит внутри меня. Я должна знать, как я создала эту проблему. К тому моменту я уже начала терапию в попытке осуществить глубокие раскопки в своей душе. В январе 2007 года Я посещала семинар Miracle Q, чудесное излечение. Программу, в основном состоявшую из медитаций и ментальных упражнений. Там я и узнала об аудиодиске Луизы Медитации для персонального исцеления. Meditations for personal healing. Я живу в Монтерее, в Мексике, и работы Луизы в наших местах редкость. К счастью, мне удалось добыть себе экземпляр через интернет. Я практиковалась по нему 2 месяца. Старалась оставаться в потоке. Создала список аффирмаций, которые взяла из книги Луизы Исцели свою жизнь. Говорила себе, что если Ренате суждено остаться моим единственным ребёнком, что ж, прекрасно. Но 21 марта 2007 года я узнала, что беременна. Родриго родился 11 ноября. И теперь это Очень довольный жизнью маленький человечек. Я чувствую себя настоящей счастливицей. Я абсолютно уверена, что мои аффирмации и медитации исцелили во мне то, что нуждалось в исцелении. Я настолько убеждена, что философия Луизы работает, что жажду делиться ею повсюду и с каждым, и планирую в этом году получить сертификат руководителя тренингов по методу Луизы К. Дочь, которая наконец-то научилась прощать. Лин, учительница средней школы, Калифорния. Сколько себя помню, у меня всегда были проблемы с матерью. Она вечно критиковала меня, старалась контролировать и чрезмерно опекала. В результате я стала бояться всего и вся. Я несколько раз пыталась расстаться с ней, даже уезжала из страны. Но всегда возвращалась, ища её одобрения, но никогда не получала его, как и поддержки с её стороны. Пока я росла, стоило мне прийти к ней с какой-то своей проблемой, и она тут же принимала другую сторону, говоря, что берёт на себя роль адвоката дьявола. Мне постоянно казалось, что что-то со мной не так, что я вечно что-то не то чувствую или думаю. Я пыталась говорить себе, что мать старается как может, Но моё возмущение ею, да и собой, росло вместе со мной, потому что я просто не могла рассказывать ей о своих чувствах. Подруги подбивали меня противостоять ей, но и этого я никак не могла сделать. Я просто умолкала, стоило ей открыть рот, и ждала, пока поток её красноречия иссякнет. А потом я вышла замуж за мужчину, который обращался со мной точно так же. Я в этом браке была не в счёт. Он не интересовался, что я чувствую. Ему была нужна жена, которая мирится с тем, чего хочет он. Всякий раз, как я исхитрялась вставить слово, он ещё больше выбивал почву у меня из-под ног. И тем не менее, я прожила с ним 23 года. Пока я проходила курс лечения от рака груди, подруга подарила мне книги Бёрни Зигеля и Луизы Хей. Они открыли мне мир о существовании которого я раньше даже не подозревала, и я читала их не в силах оторваться. Наконец я сумела собраться с силами и уйти от мужа. Я повторяла аффирмации, предлагаемые Луизой, всякий раз как ощущала себя напуганной или неадекватной, и, несмотря на свой страх, с изумлением выяснила, что вполне могу позаботиться о себе и о сыне. Я отыскала CD, записанной Луизой, Для того, чтобы помогать людям простить тех, с кем возникают в жизни проблемы. Мне пришлось прослушать его несколько раз, прежде чем я смогла по-настоящему простить свою мать. Мне было нелегко в это поверить, но факт есть факт. Прослушав Луизу и выполнив её инструкции, я ощутила себя спокойной и миролюбивой. Я больше не сердилась. После этого я смогла возражать матери, когда это было нужно. И, как ни удивительно, она ко мне прислушивалась. Мы даже несколько сблизились, и она начала по-настоящему уважать меня и сама сказала мне об этом. Недавно она скончалась, и я смогла искренне скорбеть о ней. Я благодарна Луизе. Не могу представить, как бы я прожила остаток жизни с чувством вины за то, что не простила свою мать и так и не смогла сказать ей, как я ее любила. преображение моей жизни и спасение моего сына. Мишель, старший помощник редактора, Висконсин. Для меня это большая честь возможность написать о женщине, которую я считаю той самой исцелительницей мира, благодаря её мудрым и глубоким словам, которые преображают несчётное число жизней. Я верю, что она избрана для того, чтобы учить людей Божьей целительной благодати. Пожалуй, начну с объяснения того, как Луиза Хей пришла в мою жизнь. Мой организм переживал физический кризис, и после обращения за помощью к многочисленным врачам, которые ничего не сделали, я взмолилась небесам, прося подсказать, как исцелить моё тело. Меня снедало совершенное отчаяние, но тут я узнала о книге Исцели свою жизнь. То, что случилось, когда я прочла эту судьбоносную книгу, нельзя назвать ничем иным, как чудом. Луиза оказалась тем самым доктором, который был мне нужен, а потом она стала моей наставницей, научив меня по-настоящему видеть, ощущать и переживать жизнь. Знания, полученные мною благодаря высшему образованию, ничто по сравнению с тем, что я получила от чудесных учений Луизы. Её философию нужно вводить как обязательный курс в программу современных школ. Представьте только, что было бы, если бы детей воспитывали на её послании о любви к жизни. Как Луиза коснулась моей души и дала мне возможность трансформировать свою жизнь в полезные чудеса? Дело в том, что её мудрость научила меня ценить текущий момент. Я не имела представления об этой силе, пока Луиза не указала мне путь. Её слова стали для моего разума настоящим откровением. Это всего лишь мысль, а мысль можно изменить. Я открыла для себя, как нужно любить и одобрять себя именно такой, какова я есть. Я преобразовала свой мир благодаря ежедневному повторению аффирмаций перед зеркалом. Я простила жизнь людей и обстоятельства и стала свободна. После того, как я множество раз применяла уроки и аффирмации Луизы, они стали для меня способом жизни. Дар любви к себе, которому я научилась, не только преобразил меня, он ещё и спас жизнь моему сыну. Применяя способ мышления Луизы, чтобы исцелить себя, я и думать не думала, что её мудрость подготавливает меня к самому серьёзному испытанию. Ближе к окончанию моего личного целительного пути моему сыну поставили диагноз неизлечимо больного, обнаружив у него множественные опухоли мозга. Прежняя Мишель не знала бы, как его исцелить. Мишель, пробуждённая к жизни, понимала, что эта болезнь скрывает в себе великий дар, и что ей будут указаны средства для спасения жизни сына. Благодаря новаторскому химиотерапевтическому лечению и холистическому подходу Луизы, я смогла привести своего сына к выздоровлению путём чистой любви, веры и постоянных аффирмаций перед зеркалом. Моя глубочайшая благодарность вам, Луиза, сегодня и во веки веков. Да продолжать и вы благословлять вселенную своим любящим присутствием долгие годы. Чудо сердце. Сам Пурна. Психолог и психотерапевт. Индия. Учитывая род моих занятий, я слышу о персональных трансформациях постоянно. И хотя человеческие истории, конечно, не могут не воодушевлять, сейчас речь пойдет не о них. Я хочу рассказать об одной собаке, живущей в Индии, для которой сотворила чудо Луиза Хэй. Одиннадцатилетний манав отчаянно хотел щенка. Родители несколько месяцев безрезультатно пытались отговорить сына от этой затеи, потом неохотно согласились, и ирландский сеттер по кличке Флари появился в их доме. Годом позже мать Манава, Гита, пришла ко мне в полном расстройстве чувств, потому что Флари тяжело заболел, и его предстояло вскоре усыпить. Манав был в таком отчаянии, что не желал ходить в школу, чтобы провести как можно больше оставшегося времени с Флори и постоянно фотографировал его на материнский сотовый телефон, чтобы сохранить память о любимом друге. Гита и её муж Пракаш были знакомы с работами Луизы Хей благодаря моему семинару "Люби себя и исцеляй свою жизнь". Двое суток напролёт перед тем, как принять трудное решение о судьбе Флори. Гита проигрывала диск Луизы о освобождении от стресса, Stress «стресс Free, в своей спальне, где лежал парализованный пёс. Она непрерывно бомбардировала его аффирмациями, и вся семья буквально купала своего любимца в любви. Переговорив со мной, Гита решила выждать ещё несколько дней, прежде чем усыплять Флари. В конце концов, а что если он всё-таки выздоровеет? Итак, голос Луизы продолжал обращаться к животному в течение всего этого трудного периода. Полагаю, вы уже догадались, что это история с счастливым концом. Скорее парализованный Флари начал шевелиться, а потом и исцеляться. Как только он снова начал принимать пищу, выздоровление пошло с невиданной скоростью. Сегодня это пёс в полном расцвете сил, весело скачущий, полный энергии. и ставшей неотъемлемым членом этой любящей семьи. И всё семейство глубоко благодарно за эти узы. После выздоровления Флори, Гита обратила внимание на фотографии, сделанные её сыном на сотовый телефон. Манаф последовательно четырежды сфотографировал собаку в одном и том же положении. И Гита заметила, что одна из фотографий имеет фон в виде сердца из света. Поскольку такое сердце было только на одной фотографии, это доказывало, что оно не просто отражение. Голос Луизы и её послание любви проникли через все барьеры, видовые и языковые, чтобы создать исцеление и жизнь для Флори. И символично то, что сияющий свет принял ту же форму, что и собственный символ Луизы, форму сердца. Ах, чудо любви. Небольшие перемены, большое воздействие. Тери, воспитательница семейного детского сада, Калифорния. Я проработала с программой Head Start в качестве воспитательницы семейного детского сада много лет, и этот опыт день ото дня обогащал и изменял мою жизнь. Я не раз бывала на семинарах, тренингах, посвящённых работе с детьми, но один из них оказал на меня особое влияние. Я познакомилась с учениями Луизы Хей и узнала, какое воздействие позитивное мышление и речь могут оказывать на детей. Я начала употреблять в общении с детьми фразы типа: "Тебе следует гордиться собой" вместо "Я так горжусь тобой" и чаще отвечать "да", чем "нет". Я обнаружила, что простое помещение имени и фамилии ребёнка в положительный контекст может быть исключительно мощным средством достижения перемен. Дети так привыкли слышать в свой адрес: "Майкл Смит, иди сюда сию же секунду", что реплики вроде "Я так рада, что ты сегодня здесь, Майкл Смит" оказывают глубокое воздействие как на детей, так и на меня саму. Я за эти года много раз слышала от родителей, как эти якобы мелочи изменяли способ мышления их детей. Это так приятно видеть, что обычное позитивное отношение может творить чудеса с людьми любого возраста. Луиза, я всю свою жизнь работаю, чтобы защитить детей, и поэтому высоко ценю все ваши великие труды. Моя настоящая жизнь. Шанталь в поиске работы. Канада. Впервые я столкнулась с книгой исцели свою жизнь. Когда только-только стала подростком. Помню, как читала её с улыбкой на лице, думая: "Да ладно, тоже мне, шаманские пляски у костра". Прошло несколько лет, и я оказалась перед выбором: жить или покончить жизнь самоубийством. К этому перекрёстку я пришла в результате тяжких семейных проблем. Если не вдаваться в подробности, отец ушёл, когда мне было 4 года, и мы с матерью переехали жить к бабушке. которая обожала твердить мне, что я бездарная неудачница. Мама никогда не заступалась за меня, потому что не хотела воспитывать ребёнка одна. Она всегда отворачивалась, когда бабушка меня оскорбляла. А затем в жизни моей матери появился прекрасный принц и пообещал заботиться о нас. Этот спаситель оказался сексуально обоченным трудоголиком, работавшим сутки напролёт всю неделю и любителем красного вина. А его дочь донимала меня своей ревностью много лет. И снова моя мать предпочитала отводить глаза. В этот-то момент Луиза Хей и появилась на моём пути вновь. И на этот раз я была готова прочесть то, о чём она писала. Её позитивные аффирмации по-настоящему задели струны моего сердца, и я стала размещать их повсюду. К тому же, я настоящая фанатка работы перед зеркалом. которая помогла мне многое исцелить в моей жизни. Сегодня я чувствую себя сильной, чистой, спокойной и миролюбивой и, наконец, обзавелась некоторым самоуважением и самооценкой. У меня никогда не было смертельной болезни. Я пока не понесла ни одной серьезной утраты. Так о каком чуде тут можно говорить? Ну, учитывая то, что происходило со мной не так давно, становится ясно, что не будь Луизы, Я бы теперь уже была мертва. Она вернула мне мою настоящую жизнь, и я примного благодарна ей. Новые мыслительные шаблоны для матери и дочери. Барбара, писательница, Флорида. Ей было всего 7 лет, однако боли в ухе мучили её каждую ночь. Всякий раз позвонив дочери, я выслушивала очередную повесть о том, как моя внучка кричит по ночам. Это просто ненормально, подумала я. Первое, что я сделала, достала свою зачитанную до дыр книжечку Луизы Хей из цели своей жизни. На странице 166 я нашла то, что искала. Кивала, читая написанное Луизой, и благодарила её. Оказалось, что вероятной причиной ушных болей является гнев. И этот гнев может быть результатом того, что в доме слишком шумно. сле ссор родителей. Откуда Луиза могла это знать? Она попала прямо в точку. Моя дочь ссорилась с мужем годами, но развода не хотела. Это повредит детям, постоянно твердила она мне. Мне кажется, что им лучше, когда у них есть и мама, и папа. Я была просто вне себя, когда вы с папой развелись. Я сразу же позвонила дочери и сказала ей: "У меня отличные новости. Поверь мне, я знаю, что это сработает. И рассказала о том, что только что прочла в исцели свою жизнь. Подчеркнула, как важно, чтобы она сидела с моей внучкой перед сном каждый вечер и заставляла её повторять новый мыслительный шаблон, предлагаемый Луизой, сразу после вечерней молитвы. Нечего и говорить, что я звонила ей каждое утро в течение недели, чтобы подбодрить. И да, признаю, чтобы удостовериться, что она действительно пользуется методом Луизы. Я испустила вздох облегчения, когда услышала, что моя внучка засыпает, повторяя свой новый мыслительный шаблон, а также проговаривает его и утром при пробуждении. По истечении этой первой недели я перестала устраивать по утрам проверочные звонки, убеждённая, что метод Луизы работает. Но потом прошли 3 недели, и я подумала: Что-то я в последнее время не слышу о боли в ушах. Надо проверить, что там у них происходит. Вообразите мою радость, когда дочь сказала мне: "Мам, это просто чудо. У неё уже несколько недель не болят ушки". Я и не представляла, что наши ссоры наносят нашей девочке такой вред. Ты будешь рада узнать, что теперь я и себе купила книгу "Исцели свою жизнь". Да, и ещё, тебе понравится Я тут на днях ушибла палец на ноге и сказала себе: "Это что-то значит". Взяла книгу и прочла на странице 204 о пальцах ног. Веришь ли, теперь моя утренняя и вечерняя мантра: "Все детали сами о себе позаботятся". Спасибо тебе, мама, и спасибо, Луизи. Сила прощения и забвения. Кармен, риэлтор, Калифорния. В марте 2008 года моей матери поставили диагноз лимфома. Болезнь развивалась стремительно, и за 5 месяцев она потеряла почти 14 килограммов веса. Я купила ей книгу «Исцели свою жизнь». Когда оказалось, что она слишком слаба, чтобы читать ее самостоятельно, я стала читать ей вслух. Жизнь у мамы выдалась нелегкая, и я то и дело напоминала ей, что любая боль и обида... которую она пронесла в сердце через весь свой жизненный путь. Это то, что она должна отпустить здесь и сейчас. Я подчёркивала важность отпущения прошлой боли и за всех сил стараясь поддержать её дух. 6 месяцев спустя мы заказали услуги хосписа. Лечение, которое рекомендовали маме, имело жестокие побочные эффекты, и мы с остальными родственниками Решили больше не мучить 82-летнюю женщину. Однако мы не поставили на ней крест и продолжали подпитывать ее позитивными мыслями, улыбками и смехом. Все это окупилось с лихвой, поскольку сегодня она, что называется, поет и пляшет, вновь став самой собой. Однажды мама зашла ко мне в спальню и сказала, «Знаешь что? Я, наконец, простила все зло и отпустила его». Я прекрасно отношусь ко всему и больше даже не думаю о тех трудных временах. Это дорогого стоило, поскольку раньше она всегда говорила мне: "Прощать-то я прощаю, только забыть никак не могу". Я считала нужным напоминать ей, что если она не может забыть, то не может и по-настоящему простить. И вот, она наконец забыла. Сейчас, когда я это пишу, Прошло 10 месяцев после постановки маминого диагноза. Новый год, который, как мы опасались, должен был стать мрачным, начался со светлой перспективы. Мама снова счастлива и умиротворена. Луиза, не могу описать, насколько большую роль вы сыграли в мамином исцелении. Я знаю, что она вдохновляется тем, как вы сами одолели рак. Спасибо вам за ваши замечательные слова, содержащие всю истину, которая нужна нам, чтобы выжить, какие бы испытания ни готовила нам жизнь. Моя семья и я замечательно проводим время с мамой, благодаря вам. От безнадёжности к чудесам. Дикси, адвокат по делам детей и инвалидов, писательница, мать восьмирых детей. Масачусоц Единственное, что я крепко-накрепко усвоила благодаря писаниям Луизы Хей, это что если люди пытаются реагировать на жизненные препятствия оптимистическими мыслями и позитивными аффирмациями, то эти так называемые препятствия могут в конечном счёте принести мир, исцеление и надежду. Я обнаружила, что это так в 2001 году, когда моего сына Пола сбил спортивный автомобиль. Его соборовали и причастили, и он 8 недель пролежал в коме. После того, как он наконец открыл глаза, он оставался в больнице ещё несколько месяцев, заново учась ходить, говорить и выполнять простейшие жизненные действия. Травматическое повреждение мозга изменило его жизнь и жизнь семерых его братьев и сестёр навсегда. Наша семья могла бы отреагировать на это гневом, беспомощностью и страхом, Вместо этого мы предпочли жить по рекомендациям Луизы. Мы не поддавались безнадёжности, но начали мыслить и жить позитивно, что в конечном счёте вернуло нам надежду. Сначала пол исцелился достаточно, чтобы больше не нуждаться в инвалидном кресле. Потом стали лишь не ходунки. Со временем он начал понемногу ходить, что доктора считали невозможным, и даже самостоятельно дошёл до помоста. чтобы забрать свой аттестат об окончании средней школы. Луиза напоминает нам, что мы можем изменить своё отношение к отрицательным и непредвиденным жизненным обстоятельствам, позитивно реагируя, позитивно мысля и воздавая вселенной позитивом каждое мгновение дня. Именно поэтому, когда через 4 года после травмы головы полу диагностировали лейкемию, моя семья снова прибегла к позитивному мышлению. Мы облачились в доспехи веры, настойчивости и решимости и облекли их чувством юмора и потоком любви, чтобы сплотившись всей семьёй, выстоять в следующей битве. Читая книги Луизы и применяя на практике её способ жизни и мышления, мы сумели справиться с ситуацией. К счастью, один из наших детей смог стать донором костного мозга. Хотя Пола ожидали ещё несколько лет госпитализации, изоляции И лечение от рака, он и вся наша семья в конечном итоге выжили. Сегодня пол свободен от рака. Наша семья теперь помогает другим семьям, которые проходят через ужасы травматических повреждений мозга и рака у своих детей, повышая осознание, даря надежду и собирая средства для тех, кто сталкивается с главными испытаниями в своей жизни. Мой сын Позитивная сила, как и Луиза. Он тоже помогает изменять жизни других к лучшему. В пережитых тяготах наша семья научилась конструктивному способу мышления. Мы никогда не принимаем текущий момент или другого человека как должное. Мы проживаем каждый день с радостью, благодарением и надеждой. Мы искренне благодарны вам, Луиза. Работа с Луизой Вы не можете заставить своих детей стать теми, кем вы хотите их видеть. Вы не можете заставить своего супруга, родителей, братьев и сестёр или кого угодно другого измениться, какие бы благие намерения ни двигали вашими поступками. Единственный человек, которого вы можете изменить, это вы сами. Однако, когда хотя бы один человек в доме начинает работать над любовью к себе, Гармония распространяется на всю семью. Если что-то в вашей семье вызывает ваше недовольство, возможно, вы неверно фокусируете своё внимание. Попробуйте направить его внутрь. Отпустите убеждения, которые больше вам не служат, те, что не дают вам ощущать любовь к себе. Будьте примером для своих детей, своей семьи и тех, кто вас окружает. Эти упражнения Помогут вам работать над любыми проблемами, связанными с вашей семьёй. Записывайте свои ответы на отдельном листе бумаги или в дневнике. Чувства, которые вызывает у вас ваша семья. Подумайте о трёх событиях в вашей жизни, в ходе которых, как вам кажется, ваша семья плохо с вами обошлась или оскорбила вас. Кто-то предал ваше доверие или покинул вас в час великой нужды? В каждом случае опишите, что случилось, и запишите мысли, которые вы обдумывали прямо перед тем, как это событие произошло. А теперь подумайте о трёх случаях из своей жизни, когда ваша семья помогла вам. Может быть, кто-то поддержал вас в минуту скорби или одолжил вам денег, когда у вас были финансовые сложности. Объясните, что произошло, и запишите мысли, которые вы обдумывали перед этим событием. Замечаете ли вы какой-либо шаблон в своём мышлении? Переписываем прошлое. Ненадолго вернитесь мыслями в своё детство. Открыто и честно дополните следующие утверждения. Первое. Моя мать всегда заставляла меня. Второе. На самом деле, я хотел, чтобы она сказала. Третье. На самом деле моя мать не знала что? 4. Мой отец говорил, что мне не следует. 5. Если бы только мой отец знал что? 6. Жаль, что я так и не смог сказать отцу. Благодарность и прощение. Кого из своей семьи вы не сумели признать или оценить? На минуту Визуализируйте этих людей. Представьте, что смотрите в глаза каждому из них и говорите: "Я благодарю тебя и благословляю тебя с любовью за то, что ты заботился обо мне, когда я в тебе нуждался. Да будет жизнь твоя наполнена радостью". Есть ли в вашей жизни люди, которых вам необходимо простить? Визуализируйте и их тоже. Посмотрите им в глаза и скажите: Я прощаю тебя за то, что ты вёл себя не так, как мне хотелось. Я прощаю тебя и отпускаю на свободу. Отпущение. А теперь подумайте о члене вашей семьи, с которым у вас остались неразрешённые проблемы. Держитесь ли вы за старый гнев, скорбь или возмущение? Напишите этому человеку письмо. Перечислите все свои обиды и объясните, что вы чувствуете. По-настоящему выразите себя, ничего не утаивая. Закончив письмо, перечитайте его один раз, сложите и на обороте напишите: На самом деле, мне нужны твоя любовь и одобрение. Затем сожгите письмо и отпустите этого человека. Самоценность и семья. Давайте исследуем вопрос самоценности применительно к вашей семье. Ответьте на следующие вопросы как можно честнее. После каждого вопроса проговорите одну или несколько позитивных аффирмаций из предложенного далее списка, чтобы противодействовать негативному убеждению. Первое. Чувствуете ли вы себя достойным иметь прочные семейные узы и полные любви взаимные отношения? Второе. Чего вы больше всего боитесь в сближении с семьёй? Третье. Что вы получаете от этого убеждения? Четвёртое. Какого негативного результата вы опасаетесь в случае, если отпустите это убеждение? Аффирмации. Я вношу свой вклад в дружную, полную любви и спокойную семейную жизнь. Всё хорошо. Я принимаю своих родителей, а они в свою очередь принимают и любят меня. Я позитивный пример для моих детей. Мы свободно общаемся и любим друг друга. Все мои отношения гармоничны. Я открыт и восприимчив ко всем точкам зрения. Все в моей семье поступают наилучшим для себя образом, включая меня. Я готов простить прошлое. Для меня безопасно выходить за пределы ограничений моих родителей. Когда я отказываюсь от всякой критики, люди, склонные к осуждению, уходят из моей жизни. Для меня безопасно развиваться. Я ныне управляю собственной жизнью с радостью и свободой. У меня налажено замечательное, полное любви Тёплое, открытое общение с каждым членом моей семьи. Я вижу лучшее в каждом, и все отвечают мне тем же. Моя семья любящая и дружная. Я шлю утешительные мысли в адрес каждого и знаю, что эти мысли возвращаются ко мне. Я излучаю принятие, и остальные нежно меня любят. Я прощаю моих родителей. Я знаю, что они старались справляться со своими обязанностями наилучшим образом. Я честен со своей семьёй. Чем я честнее, тем больше меня любят. Прощение и отпущение придают мне силы. Нет ни правых, ни виноватых. Я превозмогаю любое чувство осуждения. Для меня безопасно быть откровенным с собой и моей семьёй. Сценарий проработки проблем с детьми и семьёй. Я востребую для себя радостную, любящую семью. Я благословляю каждого члена своей семьи с любовью. Мы поступаем наилучшим для себя образом в каждый отдельно взятый момент. Я принимаю решение открыть своё сердце любви, состраданию и пониманию, чтобы изгнать всякие воспоминания о прежней боли. Я допускаю в свой мир только лояльных, заботливых людей. Моя жизнь наполнена любовью и радостью. Это истина моего существования, и я принимаю её как таковую. Всё хорошо в моём мире.